Нет, не луна, а светлый циферблат сияет мне. И чем я виноват, что слабых звёзд я осязаю млечность? И батюшка во мне противно спесь, который час его спросили здесь, а он ответил любопытным вечность.